ГОЛОВА ДВАДЦАТАЯ «Обтесывай древки и обувь готовь, лишь себе самому». Она стояла спиной к очагу. Дым от него тихо клубился по темному углам зала. Никто не нарушил молчание. Кари, стиснув дрожащие пальцы, прислонился к двери, потом медленно подошел к очагу. Джесса осталась на месте. Карри остановился в нескольких ярдах от Гудрун. Мать и сын молча рассматривали друг друга. Их сходство показалось Джесси удивительным. Та же прозрачная бледность, та же хрупкость, то же ощущение скрытой силы. И даже те же прямые блестящие волосы, хотя у Карри они были грязными и свисали сосульками, а у Гудрун были заплетены в длинные красивые косы. Но вот, женщина проговорила. «Где твои друзья?» «Их схватили твои люди», — Карри говорил тихо. Его руки дрожали. «Тебе бы следовало об этом знать». Она слегка пожала плечами. «Возможно, я знаю». «Нет», — медленно проговорил Карри. «Ты не знаешь». Бросив на Карри едва заметный удивленный взгляд, Гудрун подошла к нему поближе. Она была выше своего сына тихонько провела рукой по его рваной одежде. На ее запястье Джесса заметила полоску высушенной змеиной кожи. — Такая одежда не годится для сына Ярла. — Я им никогда не был. — Это поправимо. Улыбнувшись, Гудрун коснулась его волос. Джесса увидела, как напрягся Кари. Слишком поздно. Отстранившись от ее руки, Карри подошел к очагу и бросил в него горсть щепок. Затрещав, пламя рванулось вверх. Этот звук эхом отозвался под крышей. «Ты боишься меня», — он произнес эти слова твердо и все же с некоторым усилием, глядя на пылающий огонь. «Потому что я такой же, как ты. Совсем такой же». Ты придумывала про меня всякие небылицы, чтобы об этом никто не узнал. Но ведь людям стоит только взглянуть на меня. Все, что умеешь ты, умею и я. Она улыбнулась, расправляя складку на платье. Но я знаю, как использовать свою силу. Ты же нет. Я этому учился. Ты учился фокусам, которые привели бы в восторг только дураков, Ты не умеешь творить настоящие заклинания, плести из них паутину. Не умеешь подчинять себе человеческий разум. Ты не знаешь, какое это удовольствие — сеять страх. Она снова подошла к нему, потрогала кончики его волос, словно не могла от него оторваться. — Что же касается страха перед тобой, то у меня его нет. Я ничего не боюсь. — Кроме своего отражения, — сказала Джесса, Гудрун резко обернулась, словно заметила ее только сейчас. — Молчать! — Это правда, — сказал Кари, взглянув на мать. — Ты прекрасно знаешь, что дело совсем не в зеркале. Твое отражение — это я. На мгновение Гудрун застыла, потом сказала. — Конечно, ты. Мы с тобой одно целое. — Нет, — Кари покачал головой. Гудрун сжала его руку. Посмотри на нас. Вместе мы могли бы превратить Север в такое королевство волшебства и магии, равного которому не было бы в целом мире. Именно ради этого я подарила тебе жизнь. Следила за тобой, чтобы узнать, каким ты станешь. Ее холодные глаза сверкнули. — Ты стал таким же, как я. — Нет, — Кори отступил назад. — Неправда. Я никогда не буду таким, как ты. Гудрун выпрямилась, ее пальцы начертили в воздухе какой-то знак. Это была руна. Карри судорожно вздохнул. Джесса с ужасом увидела, как он зашатался, скорчившись от боли. «Перестаньте, отпустите его!» — закричала она. Но Карри, бледный от боли, уже вставал во весь рост. Когда он заговорил, его голос звучал холодно и зло. «Ты больше этого не сделаешь!» А сейчас испытай то же самое. Он не сделал ни одного движения, не произнес ни одного слова, но колдунья внезапно согнулась, словно нагретая свеча. Ее глаза расширились, шатаясь, она подошла к столу и уцепилась за него побелевшими руками. «Это боль», — спокойно сказал Кари, подойдя к ней. «Теперь ты понимаешь, что чувствуешь, когда тебе больно. А вот это...» Ночные кошмары, видишь? А это тишина. А вот страх. Гудрун дрожала. Ее голова тряслась. Одной рукой она пыталась начертить какие-то знаки. Это были просто резкие судорожные движения. Кари стоял рядом и смотрел. Потом дотронулся до волос Гудрун. Джесса чувствовала, как ее сердце замирает от страха. «Ты это называешь плести паутину заклинаний?» — тихо спросил Карри. «Как видишь, я тоже это умею». Гудрун упала на стул. Джесса видела, как дрожат ее руки. В зале стояли мрак и тишина. Карри отвернулся, и руки Гудрун перестали дрожать. Он подошел к очагу. После некоторого молчания Карри сказал. «Твоя власть кончилась. Теперь нас двое». Наступило равновесие. Я думаю, тебе надо уйти туда, откуда ты пришла. Оставь, Яросхольд, пусть им правит его истинный хозяин. «Ты — Ты? — презрительно спросила Гудрун, поднимая голову. — Нет, не я. Я им не нужен. Он устало правил рукой по волосам. — Я слишком похож на тебя. «Кари — Кари! — вскрикнула Джесса. Обернувшись, он увидел, что колдунья встала, высокая и бледная. Ее белые одежды сверкали, словно иней на солнце. — Нет, еще не все кончено, — сказала она. — Он не рассказывал тебе о змее, этот брокол, которого ты так обожаешь. Змей сжимает в своих объятиях весь мир. Он пожирает сам себя. Он умрет только тогда, когда наступит конец всему миру. Когда великий волк по имени Тьма разорвет его кольца, и в гавань войдет корабль с чудовищами. Далеко отсюда стоит замок, созданный из белых змей. Его двери обращены к вечным льдам. Гудрун медленно подняла руки, потом развела их в стороны. Джесса увидела, как между ними возникло сияние. Казалось, вздрогнул весь дом ставни заскрипели словно кто то пытался прорваться внутрь а вот откуда я пришла сказала гудрун я служу этому змею и сейчас он нанесет удар гудрун взмахнула руками взвизнув джесса схватила кари за плечо и рванула к себе и тотчас же там где он только что стоял сверкнул нож гудрун попыталась нанести удар снова Лезвие блеснуло возле самого лица Джессы, задев ее волосы. Кари схватил гудрун за руку. С трудом вырвав у нее нож, он швырнул его в огонь. И сразу пламя с ревом взметнулось вверх. Из него вырвались длинные языки дыма и обвили шею и руки Кари. Серые кольца крепко сжали талию Джессы, и, как она ни старалась, освободиться от них не могла. Джесса вопила и извивалась но кольца змеи цепко держали ее, не давая дышать. Языки пламени начали подбираться к лицу Кари, прижимая его к стене. От их жара почернели камни за его спиной, в гобеленах появились дымящиеся дырки. Кари увернулся от пламени, и тогда оно побежало вверх по старым пыльным гобеленам, мгновенно поджигая ветхую ткань. Сквозь густой дым Кари пробрался к Джесси. Как только он схватил ее за руку, Невыносимая тяжесть, давившая ей на грудь, сразу пропала. Джесса судорожно вздохнула, чувствуя, как болит все тело и кружится голова. «Где она?» — крикнул он. Но Джесса только мотнула головой и отскочила в сторону, когда сверху на них полетел пылающий гобелен. «Сюда!» — крикнула Джесса. Они подбежали к двери и попытались ее открыть. Дверь не открывалась. Джесса заколотила по ней руками, потом крикнула Карри «К окнам, скорее!». Но окна оказались наглухо заперты ставнями, и зал превратился в объятую пламенем западню. От дыма слезились глаза. Карри и Джесса кашляли и задыхались. С горящей крыши дождем сыпались искры. Снаружи раздавались чьи-то крики. Потом послышались тяжелые удары в дверь. Джесса пнула ее ногой. Как мы теперь выберемся? Никак. Карри и Джесса бросились на пол, где еще можно было вдохнуть немного холодного воздуха. Взглянув на Карри, Джесса с удивлением заметила, что он слегка улыбается. Это ее немного успокоило. Что ты собираешься сделать? А вот что. Встав на колени, он сжал пальцы в кулак. И вдруг серый дым стал белым. Собравшись в большие хлопья, он начал медленно оседать на пол. Он падал с темного потолка. Падал мягко и беспрерывно, как снег на языке огня, на лицо и волосы Джесси. Стало холодно. На щеках Джесси заблестел иней. Копоть превратилась в черную глазурь, и пламя погасло. Упавшие гобелены застыли на полу бесформенной обугленной кучей. Снег падал медленно и легко, покрывая белой пеленой пол и столы, нежным кружевом повисая на одежде Кари, Джесса и гудрун, которая сидела в огромном кресле посреди зала и молча наблюдала за происходящим. Она была неподвижна, ее лицо ничего не выражало. На маленькой табуретке у ее ног примостился мудрый старик Гретир, который теперь выглядел еще старее, чем раньше. Его глазки внимательно следили за детьми. Джесса тоже посмотрела ему в лицо. Неужели он и Гудрун все это время находились в зале, среди огня и дыма? Внезапно из-за двери раздался чей-то крик. Она затрещала от ударов. Колдунья встала и вышла вперед. Старик словно собачонка поплелся за ней. Гудрун стала как-то меньше ростом, словно из нее что-то ушло. Джесса заметила морщины на ее лице, когда она опустилась на колени возле Кари. «Видимо, ты прав», — сказала Гудрун. «Нас теперь двое», — она улыбнулась. «Поэтому я причиню тебе самый большой вред, какой только в моих силах. Я дам тебе то, что ты хочешь». «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросил Кари. «Я оставлю все тебе». — сказала она, — вместе с моим проклятием. Никто не будет тебя любить. Никто не будет тебе верить. Люди боятся той силы, которой мы наделены. Ты в этом сам убедишься. Твой новый ярл постарается избавиться от тебя как можно скорее, — она коснулась плеча Карри. — А ты начнешь использовать людей в своих целях, как это делала я. Так всегда поступают такие, как мы. Гудрун встала и подошла к обгоревшей портьере. Она отдернула тяжелые складки ткани, за которыми оказалась знакомая Джесси маленькая арка. Дверь снова содрогнулась под ударами. Не обращая на это внимания, Гудрун обернулась и что-то бросила на пол. «Храни ее», — сказала она. «Может, когда-нибудь я за ней вернусь». «Ты не понимаешь», — сказал ей вслед Карри, — «я не такой, как ты». «Увидим», — ответила Гудрун. Джесси показалось, что она улыбается. Колдунья скользнула под каменную арку и исчезла за ней вместе со своим верным стариком, который не отставал от нее ни на шаг. Через мгновение Джесса бросилась к двери. К ее удивлению она легко отворилась. Джесса выскочила в коридор, и увидела незнакомых людей, которые с изумлением уставились на нее. Потом раздался крик, и кто-то крепко схватил ее за руки. Это был Брокл, а с ним Вулфгар, Скапти и Торкел. Где Карри? — Здесь. Все бросились в зал. В коридоре в явном замешательстве топтались люди Гудрун. Не обращая на них внимания, Джесса подбежала за Торкелом в зал. — Где Гудрун? — спросил он. Джесса только устало покачала головой. Вулфгар что-то поднял с пола. Он передал это Кари и тот осторожно провел пальцами по полоске змеиной кожи. — Обыщите дом, — сказал Брокл. Но Кари покачал головой. — Вы ее не найдете. Она ушла. — Но куда? — Туда, откуда пришла. Навсегда — Навсегда? — мрачно спросил Брокл. Карри пожал плечами. — Это все, что я могу сказать. Внезапно он повернулся к Вулфгору. — Ну вот, теперь мы в вашем доме. Кажется, вулфинги наконец-то вернулись. Скальд пнул ногой застывшую глыбу, которая когда-то была огнем. — И весьма вовремя, — заметил он.